Глава 14. Хорошо, что существуют медкарты, а в них адреса пациентов. И хоть я этим ни разу не пользовался, но все бывает в первый раз. Доезжаю до их дома за каких-то 15 минут, минуя все светофоры и правила адекватного вождения. Я спешу и сам не знаю, почему: То ли потому, что любой стресс запросто может оторвать к чертям митральный клапан у Александры, то ли потому, что я не знаю, что с Яной и от этого психую как ненормальный. Мне страшно за них. За обеих. Хотя с какого черта? Вот скажите, кто они мне? Бывшая и ее ребенок. Мой маленький пациент и его непутевая мать. За всеми ли пациентами я так бегаю? Нет, никаких нервов и здоровья не хватит. Это не моя обязанности. Но, блин, Александра мне позвонила. Сама, а ей четыре с половиной года. Неужели ей больше некому было набрать и попросить о помощи? Где же отец молодец? Где он, мать их? Обычный жилой район, старый подъезд, второй этаж. Подхожу к квартире и дергаю за ручку. Закрыто. Стучу пару раз, но ни звука нет, хотя я точно знаю, что они обе там. «Откройте дверь!» — гремлю на всю площадку, а после слышу тихий детский голос. «Кто там?» «Это Олег Евгеньевич. Где мама? Что там происходит у вас?» «Александра, открой дверь!» «Мама не разрешает мне открывать дверь незнакомым. Я папу жду. Уходи!» «Дьявол! И как теперь мне попасть к ним?» «Александра еще совсем ребенок, и ей нельзя волноваться. Похоже, малышка не поняла, что звонит мне, а не ее настоящему отцу. Где он, кстати? Он живет с ними или как?» «Я знакомый!» Я твой доктор из больницы. Помнишь, Веснушка? Мы вчера виделись. Там было много докторов. Ты какой? Вот же ж маленький детектив. Ладно. Холодов Олег Евгеньевич, кардиохирург. Я тебя слушал. На обходе был. Ежик, это я. Олег? Делаю тяжелый вдох. Она маленькая. Ей можно меня так называть. Да, это Олег. Открой, малыш. Поглядываю на часы. Что там с Яной такое? И почему-то у меня дурное предчувствие. Хотя я врач, и у меня не может быть никакого предчувствия, только голые факты. Проходит еще несколько секунд и щелкает замок. Дверь медленно открывается, и я вижу перепуганную Александру. Маленькая, в одной только пижаме, босая. Одна косичка распустилась, и эти веснушки у нее... По носу и щекам густо рассыпаны. Милая, повезло кому-то иметь такую дочь. Приседаю рядом, ловлю ее испуганные глаза. Беру за тонкое запястье, почему-то машинально считаю пульс. Стучит, как бешеная, она переживает. «Не бойся, где мама?» «Там», кивает в сторону коридора, а я мельком квартиру осматриваю. «Хотя, скорее, это конура какая-то, а не жилье». Старое все, прохудившееся, мебель на честном слове держится, и холодно тут, игрушек мало. Но ну и где же отец молодец? Неужели это того стоило? Яна! Подхожу к двери. Туалет и ванная совмещенные. Тишина там. Слышу только, как льется вода. Ян, открой! Это я! Александра подходит ближе, сжимает маленького Мишку в руках. Дышит тяжело, а ей нельзя волноваться. Малейший срыв до операции может стать последним. «Иди посиди там». «Ты маму обидишь?» всматривается в меня, высоко задрав голову. «Ребенок еще самый настоящий, и не доверяет она мне». Смотрит так, что аж мурашки по коже бегут. Брови свела, осторожничает, смотрит, как на вора, не спуская глаз. «Нет, я же доктор, я помогаю». Почему-то звучит как оправдание – но Веснушка все равно не перестает следить за мной. В ее второй ладони телефон Яны. Не доверяет. Умница. Оно и правильно. Кто я такой, чтобы мне доверять? Ну и что, что врач? Все равно чужой для нее дядя. Тем более сейчас я в обычной одежде, без медицинского костюма, в котором она раньше меня видела. «Яна, открой!» Стучусь, но снова тишина из ванной, и я не выдерживаю прикладываю с плечом к двери, толкаю и выламываю ее с мясом, застываю от увиденного. моя бывшая на полу сидит в одном только полотенце, а рядом вода хлещет из крана. Яна вся бледная, волосы мокрые, и ревет она. молча. Яна, что случилось? скажи мне, ты что упала, Яна? приседаю рядом с ней, осматриваю, а она глаза на меня стеклянные переводит полные слез. Я работы лишилась. И из квартиры скоро нас выселят. Папе звонила, он сказал нет, у него места для нас, ни у кого нет, мы сами. И снова начинает рыдать. Мамочка, не плачь, я боюсь. К нам протискивается Александра и зарезает к Яне на колени, обхватывает ее руками, прижимается, как котенок, начинает гладить ее по мокрым волосам. Картина душераздирающая. Я чувствую себя как-то Ну, как-то хреново, что ли. Сжимаю зубы. Я так к ним не наезжусь по любому поводу. И зачем я с ними вожусь? Кто они мне такие? Бывшая и чужой ребенок, неясно от кого. Нахрен это мне, вот скажите. Александра, все нормально. Дай мне помочь маме. Подхватываю Яну на руки и доношу до кровати. Мелкая рядом мельтешит, а мне не нравится состояние бывшей. Она молчит, дрожит. «Как кукла какая-то. Делай, что хочешь с ней. Даже уже не пытается меня уколоть». Нервный срыв. Истерика. Слезы. «Мамочка, что с тобой?» Яна даже не отвечает, пока я ищу хоть какие-то успокоительные капли в этой конуре. И, конечно же, не нахожу. «Мама устала, Александра. Говорю это, а сам вижу, как эта крошка к Яне подходит и рядом с ней на полу садится». Кладет ее ладонь себе на щеку, трется об нее, как котенок, а после взгляд на меня переводит, сдвигает брови. «Уходи, Олег! Из-за тебя к нам папа не пришел!» вскрикивает, укрывая Яну одеялом. «А я просто охреневаю! Эта мелочь меня еще и отчитывать будет за то, что я им помог?» Хочется сказать все, что я думаю о них, да вовремя затыкаюсь. Этой девочке нельзя волноваться. Да и что, я буду с ребенком спорить. Смешно даже. Она ведь отца ждет. А может, он не такой уже и призрачный, как я думаю. Как связаться с твоим папой? Он с вами живет? Нет, нет его тут. Мы с мамой живем. Но я жду папу. Очень. Бубнит и кладет голову Яне на колени, поглядывая на дверь, словно выпроваживая меня. И я, честно говоря, уже собираюсь уходить, когда веснушка в один момент снова становится бледной, Прикладывает ладони к груди. У нее боли и аритмия. Я это вижу даже так, без всяких обследований. Черт, я все же не могу их оставить здесь без присмотра. Мой врачебный долг не позволяет. Собирайся, поедете со мной. Я не знаю, что произошло со мной в этот вечер. Наверное, я просто почувствовала себя загнанной в угол настолько, что не смогла успокоиться. Не смогла подавить в себе это, как делала обычно, и просто расклеилась. Я ощутила, что просто не вывожу уже. То ли я такая слабая, то ли просто слишком долго притворялась сильной. Нет, я не думала, что все обернется так, и ни в коем случае не хотела пугать Сашу, но истерика меня довела до такого состояния, что я не могла перестать реветь, не могла встать и даже закрыть воду. Я прихожу в себя от того, что кто-то гладит меня по щеке. Распахнув глаза, вижу Сашу. Она сидит рядом, а за ней – Холодов, собственной персоной в моей квартире, что заставляет подорваться и понять, что я еще и в одном только большом полотенце. Ты что здесь делаешь? Олег в обуви и куртке. Зашел как к себе домой. — У тебя истерика была. Не делай так, когда у тебя ребенок болен. Она испугалась, предостерегающе говорит, коротко кивая на Сашу, а моя девочка улыбается при виде меня и обнимает за шею. «Не надо было приезжать. Мы сами прекрасно справляемся. Нам не нужна твоя помощь. Если бы я не приехал, ты бы до утра там сидела, а ребенок не знал, что делать. И да, ты нарушила наш договор», — цедит, поджимая губы, а я слезы вытираю. Вот оно что, заботой тут и не пахнет. Конечно же, Холодов ничего не делает просто так. Я пропустила нашу встречу, я нарушила договор. Черт, я допустила слабость. Извини, я завтра приду, обязательно. Коротко отвечаю и опускаю голову. Не могу смотреть в бесстыжие синие глаза Олега. Мне стыдно, как будто я не справилась по всем фронтам. Сама раскисла, да еще и Сашу напугала. карю себя. Что я за мать-то такая? Господи, дай мне сил. Это меня не устраивает. Одевайся, ребенка тоже собирай. Куда? Кажется, мне это послышалось, но нет. Со мной поедете. С ума сошел? Мы никуда с тобой не поедем, Олег. Обнимаю Сашу, машинально отодвигаясь от него. Немного страшно. Я сама с ребенком, а Олег больше не мой муж. Он не мой защитник ни разу. Не трясись. Здесь холодно для ребенка. Ей нельзя болеть в таком состоянии. Илья, у которого сегодня было обострение, переболел ангиной. Мы его едва откачали. Улавливаешь связь? Быстро вспоминаю мальчика, которого Олег на руках выносил. И в груди все стынет от страха. Да, хорошо. Я рада, что тот малыш жив. Киваю, а сама даже с места не двигаюсь. Холодов смотрит так, Вот будто хочет меня сожрать, хотя, думаю, я сейчас выгляжу хуже некуда. Быстро переодеваюсь в соседней комнате, хватаю некоторые вещи, игрушки и лекарства Саши, и уже через 10 минут мы выходим на улицу. Свежий воздух окончательно помогает прийти в себя, и, кажется, только теперь я понимаю, что еду с дочерью неизвестно куда, с бывшим мужем. «Мы в отель поедем», — Нет, я уже насиделся в отеле сегодня, — чеканит серьезно Олег и открывает заднюю дверь машины. — А куда тогда ты нас повезешь? — прижимаю Сашу к себе. Все же я трусиха. Вижу, как Олег как-то напрягается, перехватывает у меня сонную Сашу и осторожно укладывает ее на заднее сиденье. К себе домой. Со мной будете. — А твоя жена? — спрашиваю, едва шевеля губами. По телу проходит ток. А что жена? Жена на месте. Олег спокойно пожимает плечами, тогда как я от шока медленно сажусь в машину к женатому мужчине и не знаю, как это все будет.